Глава, командир зенитной батареи. Читает Сергей Валерьевич Измайлов, директор по развитию группы компании «Луидор». Во время Отечественной войны я командовал батареей малокалиберной зенитной артиллерии. Батарей, как правило, ставил задачи прикрывать боевые порядки пехоты, артиллерии, минометов от ударов авиации противника с воздуха. Вести бои приходилось в очень трудных условиях. И в зимнюю стужу, и в весеннюю и в осеннюю распутицу мы шли в боевых порядках стрелковых частей и не раз личному составу батареи приходилось по бездорожью тянуть на себе пушки, утопающие колесами в грязи или снегу, иногда под артиллерийским и наметным огнем противника. При появлении самолетов противника сходу за 25-30 секунд приводили орудие к бою и открывали огонь. Вспоминается, как в Ленинградском фронте накануне дня 25-й годовщины Советской Армии батарея занимала огневые позиции по взводу на удалении 800 метров взвода-взвода разведчики, руководимые командиром отделения Фрейдером Костином, обнаружили приближение группы самолетов противника. Поблизости от нашей батареи тогда не было ни одного зенитного подразделения, и нам пришлось вступить в единоборство с такой большой группой самолетов. На высоте около 3000 метров шло 36 юнкорсов 87-х в сопровождении 9 истребителей Ми-209. По телефону я подал команду. Первый залп всей батареи, а затем вести огонь каждому взводу самостоятельно. Как только самолеты вошли в зону огня, батарея открыла плотный огонь. Первыми же снарядами еще на предельной дальности был сбит ведущий самолет противника. Сразу же, как только мы открыли огонь, от группы отделилось 9 бомбардировщиков, и они один за другим вошли в пике на первый взвод, которым командовал старший сержант Пархаренков. Взвод перешел на непрерывный огонь, и несмотря на потери от разрывов падающих около орудийных окопов бомб, в коротком бою сбил три вражеских самолета. Затем, не прекращая стрельбы, Пархаренков перенес огонь по основной группе, с которой вели бои зенитчики старшего сержанта Никитичева. Они сбили еще два самолета. Бомбардировщики противника, понеся такие потери, бомбомедали вели беспорядочно и не смогли нанести серьезного поражения прикрываемым нами войскам. В этом бою личный состав батареи показал отличную вывочку непоколебимую волю, мужество и упорство в достижении победы. Многие солдаты и сержанты за достигнутые успехи были награждены орденами и медалями. Часто огневые позиции батареи подвергались обстрелу артиллерии и противника Чтобы укрыть орудие расчет от осколков снарядов и мин, личный состав батареи не жалел не силный времени на оборудование орудийных окопов и маскировку орудий. Сразу после оборудования орудийных окопов отрывали укрытия для личного состава и стрелковой ячейки для обороны от наземного противника. Особое внимание личный состав батареи уделял маскировке. Для этого использовались маскировочные сети ветки дернут другие подручные материалы, а зимой белые маскировочные сети, белая краска орудий и приборов и белые халаты для личного состава. Чтобы ввести противника в заблуждение мы строили ложные огневые позиции. Однажды четыре истребителя ми 9 обстреляли шоссе, проходившее в стороне от огневой позиции батареи. Мы открыли огонь. и Истребители улетели. Через 40 минут появились семь Ю-87. В 1200 метрах от огневой позиции батареи была оборудована ложно огневая позиция. Самолеты начали бомбить ложно огневую позицию, а выходили из Пекина как раз над нами на высоте 150-200 метров. Мы открыли огонь и сбили два самолета. Один из них упал в 40 метрах от огневой позиции самолет улетели, но огневая позиция уже была обнаружена. Я дал команду занять ложную позицию, а оставляемую оборудовать как ложную. Через час 20 минут появились 12 бомбардировщиков Ю-87. В течение добрых получасов бомбили ранее занимаемые нами огневую позиции Воспользовавшись тем, что немцы заняты бомбежкой, мы сбили еще один самолет. С наступлением темноты дал команду сменить огневую позицию. Оставляя эту позицию, мы оборудовали ее теперь же как ложную. Когда наши штурмовики бомбили обстреливают передний край обороны противника, наши орудийные расчеты очень внимательно следили за ними. Возвращаясь к заданию, наши самолеты, как правило, пролетали над районом расположения нашей батареи. Очень часто за ними устремлялись немецкие истребители. Тогда мы открыли отсечный огонь. В одном из таких случаев батарея, ведая отсечный огонь, сбила два самолета противника. Введение такого огня требует специальной тренировки, особого внимания и высокого боевого мастерства зенитчиков. Иначе легко можно поразить свои самолеты. За умелое действие по прикрытию наших самолетов командир огневых взводов старших сержанта Прохоренков и Никитичев, командир орудий старшина Смолка, сержант Лысаков, наводчики орудий младший сержант вайтенко и Левенец были награждены орденами славы второй и третьей степени. Часто мы практиковали артиллерийские засады в целях уничтожения самолетов противника, нанесящих бомбовые удары ночью. Передвижение наших войск по дорогам фронта от фронта производилось, как правило, по ночам. Самолеты противника и наносили удары по движущимся колоннам. Батареи, иногда несколько батареи выходили на направлении полета авиации противника и внезапно открывали огонь. За время моего командования батареи было сбито ночью 7 вражеских самолетов, из них 4 при участии в артиллерийских засадах. В 1944 году вспоминается бои на поступках к городу Рига, когда батарея была предана одной стрелковых дивизий, имевшей задачу проевать оборону противника на направлении главного удара. В этом бою батареи пришлось вести огонь по наземным целям. Я получил приказ командира дивизии – уничтожить наблюдательный пункт противника и подавить пулеметные огневые точки. Огневые позиции заняли ночью, хорошо копались и замаскировались. Огонь открыли сначала мартиллерийской подготовки. И точными выстрелами уничтожили наблюдательный пункт, а затем и ранее разведанные пулеметные огневые точки. С началом атаки немцы открыли огонь из пулеметов и орудий, ранее нами не обнаруженных. По взаимодействию с орудием полевой артиллерии были уничтожены и эти огневые точки». Затем батарея продолжала вести огонь по вражеской пехоте, засевшей траншеев. В этот день пришлось дважды участвовать в отражении контратак вражеской пехоты. В тех боях высокое мастерство меткой стрельбы, выдержку и отвагу показали наводчики орудия младшего сержанты Катушонок и Полухин и заряжающий фрейтор Полников, который был ранен, но по и более не покинул. Присутствовавший на наблюдательном пункте командующий артиллерии Ленинградского фронта генерал-лейтенант артиллерии Одинцов с похвалой отозвался о действиях нашей батареи и рекомендовал представить отлетившуюся к наградам. Повседневно в ходе боевых действий я занимался обучением и воспитанием солдат и сержантов. Как правило, после каждого боя мы производили тщательный разбор стрельбы с конкретным указанием недостатков в работе каждого номера. Мы добились полной взаимозаменяемости номеров всех расчетов и отделений. Память сохранила много примеров героизма и мужества наших зенитчиков. Когда в бою был ранен командир орудия, его заменил наводчик Левенец. Командой орудием он сбил два самолета противника, за что был награжден орденом Красной Звезды. В бою ранило заряжающего эфрейтора Ухарского. Никому не сказав о ранении, он до конца боя продолжал заряжать орудие В этом бою орудийный расчет сбил два самолета противника. Всего за период Великой Отечественной войны наша батарея во взаимодействии с другими средствами войсковой противовоздушной обороны сбила 58 и подбила 18 самолетов противника. Эти успехи – результат того, что личный состав батареи повседневно совершенствовал свое боевое мастерство. Свои обязанности в бою выполнял с чувством высокой ответственности и любви к Родине. За успешное командование батареи я награжден несколькими орденами, в том числе и орденом Александра Невского. Вундер Виктор Юрьевич. Родился в 1924 году в городе Баку. В 1941 году, после окончания 9 класса, добровольно поступил в Бакинское училище зенитной артиллерии, которое окончил в феврале 1942 года звание лейтенанта. Участвовал в Великой Отечественной войне командиром взвода командиром батареи малокалиберной зенитной артиллерии на Ленинградском, Волховском, Третьем Украинском фронтах. Награжден орденом Александра Невского, орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 1 степени, двумя орденами Отечественной войны 2 степени, тремя орденами Красной Звезды и многими медалями. После войны в 1960 году окончил военную команду академию ПВО и в 1966 году Академии Генерального штаба. Кандидат военных наук. Находился на командных должностях в вооруженных силах от командира полка до заместителя командира корпуса противовоздушной обороны. С августа 1967 года по август 1982 года был начальником Горьковского высшего зенитно-ракетного командного училища ПВО. Уволился с военной службы в августе 1982 года в звании генерал-майора артиллерии.